Глава 9. Уговор «Хей, принцесса из замка, твоя тачка готова. Это ли не лучшее сообщение, которое можно получить с утра? Особенно когда это самое утро начинается далеко за полдень. Пока я тщетно протираю глаза и продолжаю нежиться в постели, телефон издаёт тихий звук, привлекая мое внимание к еще одному сообщению. Я приподнимаюсь на локтях и посматриваю на экран блокировки. «Сегодня ночью собираемся, как обычно. Ты будешь?» Улыбаюсь, беру телефон в руки и переворачиваюсь на спину. Медлю с ответом, задумчиво поглядывая на аватарку Лема. В сознание закрадывается пугающее подозрение. «Раз о законченном ремонте мне сообщает именно он, Не приложил ли Лиам свои ушлые ручки к моей машине? Виниловых наклеек с полуголыми аниме-красотками я ему точно не прощу. Ответ дается мне удивительно легко. Да, я слишком скучаю по нашей безумной компании. А может, я скучаю по себе самой, прежней, какой меня знают только эти ребята. Как будто старая, всем знакомая душа, Затерялась где-то среди пыльных стеллажей автомастерской. Этой же ночью совершаю уже второй свой побег. Я не тешу себя надеждами, что моя схема будет работать вечно. Рано или поздно меня заметят, и дело кончится скандалом. Особенно с учетом того, что Айден уже слышал о некоторых несостыковках. За неимением других вариантов я обещаю себе придумать что-то более надежное позже. Путь до мастерской отнимает у меня чуть меньше времени. Теперь дорога знакома, сил предостаточно, а мои навыки езды на велосипеде ожидаемо подросли. Хоть мышцы ног и спины сводят от нагрузки, я останавливаюсь всего пару раз, чтобы выпить воды. Когда впереди начинает виднеться родное взгляду здания, я не могу сдержать улыбки». Велосипед оставляя возле поржавевших гаражных ворот и с наслаждением вдыхаю запах бензина. Наверняка кто-то недавно заправлял полный бак, используя канистру. На первом парковочном месте я замечаю свою машину. Сердце пропускает удар. Порыв нежности заставляет меня растроганно улыбаться. Моя красотка вымыта и отполирована. Будто только недавно покинула автомобильный салон. К счастью, никаких виниловых наклеек с обнаженными девушками на ней нет. Думала, мы ее на запчасти разберем? Раздается позади меня голос Ильяма: Я тут же испуганно оборачиваюсь и чертыхаюсь, на что он только шире улыбается. Парень стоит, облокотивший спиной о высокую ржавую бочку, которую мы обычно выносим на улицу, чтобы сжечь в ней мусор. «Нет, я боялась увидеть твой вклад», — признаюсь с усмешкой, похожей на те, что имеет в своем арсенале сам Лиам. Он театрально хватается за сердце, изображая ранение. Перестав валять дурака, парень с прежней улыбкой поглядывает на меня. «Вообще-то я всего лишь убрала ржавчину с порогов и грязь с подкрылок. Могла бы и заметить». Пока я в удивлении оборачиваюсь обратно к машине и, наконец, замечаю проделанную Лиамом работу, из нашей импровизированной гостиной раздается возглас Лео. «О, Шел здесь! Наконец-то! Но распечатывай, чего пожевать!» «Спасибо!» — успеваю я искренне поблагодарить Лиама, прежде чем он уходит к ребятам. Джексон встречает меня крепкими объятиями но медленным кивком головы, после чего протягивает мне кусочек пиццы. Я с удовольствием пробую еще теплую пепперони и похлопываю по плечу Лео, пока Питер ограничивается усталой улыбкой. Он выглядит так, словно не спал последние несколько суток. На мой встревоженный взгляд, он отмахивается, а Леом поясняет. «Это он так решил заранее готовиться к экзаменам. Еле вытащили этого зубрильщика». Серьезно? Я с удивлением моргаю, занимая место на диване возле Джексона. Пит, я тебя не узнаю. Ты же никогда не был ботаником. Поэтому меня и спасет только зубрешка. Морщится друг, будто попробовал безалкогольное пиво. Мне это грозит не аттестация. Давайте хоть тут не будем об этом, а? Налетайте. Я зря, что ли, столько пиццы привез. Шел, ты первая? Да, кстати встрепенувшись, замечает Лем: «Ты себя вообще видела?» Я в растерянности моргаю, улыбка застывает на губах. Прежде чем я начинаю понимать, что со мной не так, Лем наклоняется с кресла, дотягивается до меня и пытается ущипнуть за бок. Скривившись, я успеваю увернуться, а парень со смехом поясняет. «Где твоя знаменитая сочная фигура? Где шикарные ляжки, сексуальные руки?» «Что за кожа до да кости?» «Фу, не разочаровывай меня!» Впервые за долгое время я хочу так искренне. Джексон важно кивает, демонстрируя полную солидарность с претензиями Лиама, И уже протягивает мне второй кусочек пиццы вместе со стаканом какой-то газировки. И я не смею с ними спорить. Даже не помню, как все перешло к танцам. Я едва ли не сворачиваюсь от хохота, когда Лиам и Лео отплясывают нечто среднее между макареной и тектоником. Смотрю на них и ловлю себя на ощущение, что напряжение последних дней наконец-то отступает от меня прочь. Я словно вдыхаю долгожданную порцию свежего воздуха. Танцы под случайную музыку как-то незаметно перетекают на улицу. Ребята выкатывают из мастерской нашу старую ржавую бочку, заполняют ее макулатурой и поджигают. Ради старого медиа-проигрывателя но протягивает удлинитель прямо из мастерской. Мы совершенно одни, под покровом мягкой прохладной ночи, на вокруг никого кроме нас, нашей музыки и тепла от горящей бочки. Присев на край бетонного ограждения, я поднимаю голову к небу и всматриваюсь в те редкие звезды, что виднеются там, далеко-далеко впереди. Их вечное сияние дарит мне необъяснимый покой и умиротворение. Кажется, будто бы, пока на небе еще светят звёзды, можно выдержать все что угодно. Нашу шумную тусовку я запоминаю отдельными яркими моментами. Когда воздух на улице становится совсем уж кусачим, а на танце ни у кого не остается сил, мы возвращаемся в мастерскую. Я с наслаждением плюхаюсь в покосившееся кресло. Взгляд лениво скользит по поддонам, служащим нам столиком. Кто-то оставил бутылку газировки, открытую, но все еще полную. Напиток наверняка изрядно выветрился. Пока я тянусь за бутылкой, меня, как и всех остальных, отвлекает ненавязчивый, едва различимый звук, которого здесь точно не должно быть. Тихий хруст, гравия под колесами легковой машины и мягкое урчание двигателя. Мой растерянный взгляд падает на Джексона, и я холодею, поскольку его лицо излучает тревогу. Лиам, будто за секунду протрезвев, садится на диване ровно и прислушивается. «У вас появился кто-то новенький, пока меня не было?» — тихо спрашиваю я. Джексон отрицательно мотает головой. Он поднимается с кресла и жестом зовет Лиама за собой. Вдвоем они, как самые бесстрашные, направляются к дверям мастерской. Парни вооружаются чем попало. Джексон подхватывает старый газовый ключ, а Лиам — монтировку. Парни встают по обе стороны от главного входа. В мастерской становится так тихо, что мне кажется, будто бы всем вокруг слышен тревожный стук моего сердца. Питер стремительно бледнеет, и в его глазах отражается такой ужас, что я почти уверена. Он в курсе, кто мог пожаловать сюда в такой час. Ноа сохраняет спокойствие и открывает панель набора номера на телефоне. Набирает 911, но пока не нажимает на иконку вызова. Только Лео, проснувшись от дремы, без лишней паники, удивленно моргает глазами. Когда затянувшиеся мгновения тишины кажутся мне вечностью, дверь мастерской открывается. Чья-то высокая темная фигура проскальзывает вперед. Джексон и Лиам не теряют времени даром, атакуют с двух сторон, начиная драку. Даже не знаю, кто из них издал этот воинственный вой перед началом боя. Однако он также быстро обрывается. Лиам вместе с монтировкой оказывается на полу еще до того, как я узнаю нашего незваного гостя. Только не это. Пока я застываю от ужаса, Айден с невозмутимым выражением лица заламывает Джексону руку, отбирает газовый ключ и толкает парня в сторону с такой силой, что тот катится по полу едва ли не кубрем. Все происходит слишком быстро. Ребята замирают в шоке, мастерская снова погружается в тишину. Лишь Айден отбрасывает подальше газовый ключ, аккуратно поправляет пиджак на плечах и поворачивает голову ко мне. Его взгляд скользит по бутылке газировки, которую я до сих пор сжимаю побелевшими пальцами, перемещается на банки из-под энергетиков, сиротливо лежащих где-то на полу возле поддонов, и, наконец, останавливается на недоеденной пицце. «Какого тут происходит?» Первым от оцепенения оправляется Леом. Парень подбирает с пола монтировку и угрожающе щурится — буквально прожигая Айдена взглядом. Ты кто такой, чувак? Не обращая никакого внимания на его негодование, телохранитель проходит помещение мастерской и занимает место аккурат позади моего кресла. Там он и застывает, наверняка еще и руки перед собой складывает. Папин подарок. компенсирую я молчание Айдена, и кисло усмехаюсь. Твой папа нанял тебе телохранителя? почти восхищенно выдыхает Лео. Круто! ⁇ Ты серьезно? Джексон так и не двигается с места, буравя взглядом то меня, то моего надзирателя. К сожалению, да. удрученно вздыхаю я. Надеялась, что смогу отвязаться от него хотя бы ночью. Но сами видите. Замолчав, я поворачиваюсь к Кайдену и прищуриваюсь. «Как ты вообще нашел меня?» В привычном молчании, словно не желая использовать голос там, где можно обойтись без него, Айден достает телефон, снимает блокировку и поворачивает устройство экраном ко мне. На карте района мигает всего одна точка, ровно в том месте, где прямо сейчас находится наша мастерская. «В моих жилах стынет кровь». «Жучок на мне?» «В твоём телефоне», — бесстрастно отвечает Айден. «Когда он успел?» Ответ напрашивается сам собой. «У телохранителя было достаточно времени, чтобы установить что-то на моем смартфоне. Особенно после того, как я проговорилась о своих делах при нем же. Я со вздохом отворачиваюсь от него и в усталом жесте потираю лицо ладонями. Джексон возвращается к дивану, но не спешит садиться». Он не спускает внимательного взгляда Сайдена. Лиам же выглядит так, будто из его глаз вот-вот выстрелят молнии. «Ты же человек! Должен спать по ночам!» — бормочу я. «Почему ты здесь?» «Не спалось», — лаконично отвечает телохранитель. Интуиция подсказывала проверить сигнал. Убеждаясь, что ею никогда не стоит пренебрегать. А он в курсе, что это незаконно. Лиам демонстративно разговаривает со мной так, будто Айден нас не слышит. Вряд ли это имеет значение. Я слегка морщусь. Просто забейте, ребят, серьезно, Сделаем вид, что его тут нет. Пока среди парней разгорается бурное обсуждение, и они на перебой начинают обосновывать абсурдность положения дел, Айден слегка наклоняется ко мне и тихо спрашивает. Мистер Мейджерсон знает про это место страх тонкими коготками впивается в мое тело нет от такой перемены в моем голосе даже среди парней стихает спор и пять пар глаз удивленно устремляются на меня и если ты хоть заикнешься перед ним о мастерской я тебе теряюсь перебирая десятки вариантов жестоких расправ а мы поможем лучезарно скалится лиям явно поддерживающий любой из них Для наглядности своих намерений он постукивает концом монтировки по колену. «Понял». Также невозмутимо отзывается Айден. «Что ты понял, охранник Уолмарт? С вызовом бросает Лиам. Примечание. Уолмарт. Сеть американских магазинов. «Я не стану ничего докладывать. Ровно до того момента, пока это место не представляет опасности для Шелл» удивлена, что он не сказал что-то вроде «для моего объекта». Фу. Лиам закатывает глаза. «Да мы и так сама безопасность», — миролюбиво улыбается Питер. «Это правда!» — вмешивается даже Лео. «Оглянись вокруг, чувак! Мы сами все здесь обустроили». Айден даже не шевелится, полностью игнорируя парней. Лиам пожимает плечами и демонстративно закидывает на них монтировку. «И чем вы здесь занимаетесь?» Вдруг спрашивает Айден без особого интереса. «Ого, он решил перестать игнорировать моих друзей». «Мафия и про...» Тут же начинает Лиам, но Джексон резко взмахивает рукой, кидает на парня раздраженный взгляд и перебивает его. «Ремонт старых машин». Сейчас Лиам мог бы навлечь своей шуткой еще больше неприятностей на мою голову. «Не думаю, что телохранитель обладает чем-то вроде чувства юмора». После нескольких секунд молчания, в течение которых парни демонстративно отводили взгляды от Айдена, он, наконец, выносит вердикт. Малывы для мафии. Но, судя по всем этим баллончикам, вы ценители нелегального искусства?» Я кидаю взгляд в сторону, где на старом верстаке сложена груда пустых и полупустых аэрозольных красок. На моих губах мелькает улыбка. Айден слишком внимателен. Ребята растеряны его проницательностью. Только Лиам и Ноа выглядят так, будто бы их не интересует разоблачение. «Много старых деталей от автомобилей, инструментов разной степени паршивости», — продолжает лаконично перечислять Айден. «Полагаю, мелкое воровство. У меня возникают вопросы к тем машинам, что стоят около мастерской». Многие выглядят так, словно их угнали со свалки. Интересно будет проверить их номера. В мастерской воцаряется гнетущая тишина. Питер стремительно бледнеет, Джексон замирает в напряжении, а Лиам заинтересованно наклоняет голову. Вот и раскрывается неприятная подноготная нашей компании. Не по себе становится даже мне, ведь с этого момента у нас всех официально начинаются проблемы потому что Айден прав. Ремонтом старых машин мы и правда занимаемся, но тщательно скрываем, откуда их вообще берем. Храним в тайне наши вылазки, совершаемые на заброшенные и не очень объекты. Никто из наших клиентов не знает, как мы достаем старые запчасти и инструменты. Мы мелкие воришки. Ну, как мелкие? Так можно сказать, только если забыть, что на счету нашей команды как минимум три машины, украденные с городской автомобильной свалки. Однако я не думаю, что кто-то, кроме наших энтузиастов Джексона и Ноа, смог бы вернуть эти консервные банки к жизни. Теперь у них есть шанс найти новых хозяев. Что ж, по крайней мере, Айден не догадался о... А… а судя по вашим личным машинам что стоят в мойке, вы любители ночных гонок. Думаю, таких же нелегальных. О стритрейсинге. Чёрт, Лиам, если бы не его вызывающие дизайны. О чем думали ребята, позволяя ему творить из машин экспонаты для выставки андеграунда? Лицо Питера приобретает почти зеленоватый оттенок, а Джексон и Лиам быстро переглядываются. Повернув голову обратно, Джексон в мрачном ожидании смотрит на телохранителя. «Теперь сдашь на скопом?» — уточняет он. «Пусть только попробует», — почти ласково предупреждает Лиам. «У нас тоже кое-что имеется». Но мельком показывает экран своего телефона, на котором включен диктофон. «Ответишь за чрезмерное преследование с использованием незаконного следящего программного обеспечения». Айда но, Айда молодец! Конечно, это почти ничто по сравнению с нашими заслугами, но бой будет проигран не в сухую. Однако все это оказывается ни к чему. ведь Айден, спустя несколько тяжелых секунд молчания спрашивает: « Почему я должен вас кому-то сдавать? Его голос кажется все таким же бесстрастным, но я улавливаю в нем нотку удивления. «Не выдержав, я оборачиваюсь на Айдена. Мне приходится слегка задрать голову, но на лице телохранителя, конечно же, нет никаких ответов». «Ничто из того, что я здесь вижу, не несёт прямой угрозы. По крайней мере, пока», — продолжает он, по очереди смотря на парней. И «Я очень не рекомендую втягивать ее в ваши дела. Вы можете заниматься чем угодно». Но если в этом будет замешан Шелл, я не имею права оставаться в стране. С возмущением поворачиваюсь обратно к ребятам. Они же не думают отстранить меня от наших вылазок. Чтобы я приезжала сюда потусоваться на пару часов и поесть, я же была неотъемлемым членом команды, по крайней мере, раньше. Звучит как уговор, подмечает Ноа, и, как и я, поглядывает на Джексона, ожидая его ответа. Моё сердце успевает остановиться, пока Джексон в тишине принимает самое жестокое решение. «Хорошо». В отчаянии перевожу взгляд на Лиама, ожидая хотя бы его сопротивления, но парень только молча смотрит на Айдена, будто бы уже смирившись. Повернув голову, я смотрю на Ноа, Питера и даже Лео, но все они решают довериться голосу Джексона. «Вот и снова минус один». Со вздохом подмечает Ноа. Скрипнув зубами, я намереваюсь сесть обратно, но Айден останавливает меня прикосновением. Он снова слегка наклоняется ко мне. «Твой отец скоро проснется. Если не хочешь проблем, нужно вернуться как можно скорее». Сбитая с толку, я обращаю взгляд к высоким окнам, за которыми и правда светлеет предрассветное небо. «Ладно». С тихим вздохом сдаюсь я. Машину решаю оставить здесь. Вести ее в дом отца почему-то не хочется. Да и смысла особого нет. Тайком на машине мне не уехать, а в обычное время Айден использует свою. Тоскливо взглянув в сторону своей крошки, обещаю себе как можно быстрее разобраться со всей этой неразберихой, в которую превратилась моя жизнь, и вернуться к прежним распорядкам. Парни тепло прощаются со мной. Питер заключает в долгие крепкие объятия, говоря что-то подбадривающее. Но, как редкостный противник тактильности, лишь кивает. Лем ерошит ладонью мои волосы и приобнимает, напоминая, кому следует звонить в случае чего. Тут же Лео обнимает меня так крепко, что у меня хрустит спина. Я немного посмеиваюсь, погладив его по голове. И, наконец, Джексон. Впервые глубокий взгляд его карих глаз не вызывает во мне желания улыбнуться. «Не злись на меня, Шел, мягко просит он. «Я делаю все ради твоего блага». Он странным образом напоминает мне отца. Лишь покачиваю головой, надеясь, что он поймет. Я совсем не злюсь. Может, чувствую себя чуточку преданной. Расстроенной, подавленной. Но точно не злюсь. По крайней мере, не на Джексона. Потому что свое прежнее место в команде я потеряла не сегодня, а почти два месяца назад».